Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта aulay.ru. Глава 12. Первые увлеченные слушатели. Во время выступления Лученя малышка Ми сидела за столом номер 35, располагавшимся недалеко от сцены. Держа в белоснежных зубах трубочку, торчавшую из ледяного коктейля, она смотрела на лица трех сидевших с ней за столом подружек. У нее был слегка растерянный, но симпатичный вид. В ее чудесных энергичных глазах проступали хитрости и лукавства, которые немало говорили о ее характере. Малышкой Ми ее прозвала соседка по комнате, а полное имя звучало как Ми Сюань. Она училась на первом курсе педагогического университета. Несколько дней назад ей исполнилось 19 лет. Сегодня вечером она собиралась пойти в библиотеку поучить уроки, но в результате три подруги потянули ее насильно в Хоухай. Они сказали, что скоро им предстояло распрощаться с первым курсом, а потому они искали себе красавчиков. Атмосфера в баре под названием «Красоднев» стояла довольно неплохая. Малышка Ми ранее посещала бары в Сен-Литуне, но царившая там сумасшедшая упадническая и нервная обстановка пугала такую изнеженную девицу, как она, внутри которой абсолютно отсутствовал дух мятежа. Бары в Хоухае бесспорно были намного спокойнее и тише. Конечно, придурков здесь тоже хватало. Но обещанные красавчики? Где же находились эти красавчики? Прошлый исполнитель был очень молод, Ему вроде как тоже неплохо. К сожалению, он любил слишком вычурно наряжаться. Видимо, считал, что из него вышел соблазнительный красавчик. Раз он то и дело строил глазки посетителям. Буа. Медленно потягивая коктейль, она задумалась, как бы приготовить обжаренные мясные пампушки для своих радостных подруг, чтобы хоть как-то избавиться от своей тоски. Пока малышка Ми витала в своих мыслях, она услышала доносившиеся со сцены звуки песни. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера?» «Будешь ли ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя?» Она внезапно оцепенела. Звуки песни были такими чистыми и ясными, неся с собой частичку грусти. Она никогда не слышала эту мелодию и эти слова. Но было так приятно слушать. Малышка Мини вольно подняла голову, взглянув на сцену, и увидела там сидевшего на табурете молодого парня в футболке и джинсах, который нежно пел и играл на гитаре. «Как называется эта песня?» «Как зовут этого красавчика?» Малышка Мини отрывала глаз от музыканта. Вся ее тоска мгновенно улетучилась. Только когда парень допел, она неожиданно пришла в себя и первая начала хлопать. «Малыш Лу, спой еще раз!» Вслед за бурными аплодисментами кто-то громко крикнул. «Ты мой сосед по парте!» Теперь малышка Мини в целом знала, как звали исполнителей и как называлась песня. Поначалу она не верила, что была не единственной, кто не наслушался. Но когда остальные люди начали просить еще спеть, она окончательно это признала. «Эй, подружка, опустись на землю!» Неожиданно бледная ладонь появилась прямо перед глазами, загородив малышкими взор. Ее соседка по комнате хитро заулыбалась. «Красавчиком любуешься? поди влюбилась в него?» «Старшая сестрица!» На изящном личике малышки МИ тут же выступил слабый румянец. «Ну что за глупости ты говоришь?» Увидев, как она застыдилась, подружки так рассмеялись, что чуть стакана не перевернули. Их охватила неудержимая радость. К счастью, вокруг стояла оживленная атмосфера, все хлопали, звучали громкие, одобряющие возгласы и свисты, поэтому никто не обратил внимания на девушек. В противном случае малышка Ми совсем бы опозорилась. Тот красавчик, что находился на сцене, не обманул ожиданий публики и согласился спеть второй раз. «Малышке Ми пришла идея». Пользуясь тем, что ее подруги и остальные люди переключили все внимание на музыканта, она тихо достала из кармана сотовый телефон, открыла видеокамеру и начала снимать то, что происходило на сцене. Сняв большую часть выступления, она вдруг почувствовала вокруг себя странную обстановку и инстинктивно обернулась назад. Рядом стоял официант, который уставился на телефон в ее руках. выглядело он недовольным. «Девушка, в баре запрещена видеосъемка, прошу вас не снимать. Спасибо». Чаще всего среди посетителей баров Хоухая встречалось много элитных работников, а также немало людей из определенных кругов и даже звезды. Они приходили туда расслабиться и скоротать время. Естественно, им не нравилось попадаться в объективы камер, поэтому у входа в бары наподобие красоднева на видном месте висела табличка «Видеосъемка запрещена». Малышка Ми высунула язык и немедленно убрала телефон, сказав «Извините». У нее была привлекательная внешность, поэтому, когда она немедленно принесла извинения, официант больше не выглядел недовольным и ничего не сказал, а лишь кивнул головой и ушел. Дуреха Мей! Старшая сестрица уставилась на нее своим озлобленным взглядом, как бы говоря, «Я привела тебя сюда развлекаться, а не позориться». «Да останется же ей по возвращению домой». Малышка мистерливо опустила голову, словно раскаивалась в собственных грехах, но на самом деле она до сих пор держала в руках телефон. Пальцы быстро бегали по сенсорному экрану и умело набирали длинную надпись. Вечером в баре Хоухай обнаружила красавчика и классную песню. Это был заголовок поста. К нему малышками прикрепила видео, которое только что засняла, а затем отправила его на форум Байхай, где она частенько зависала. Форум Байхай, он же форум университетского городка Байхай, был довольно популярен среди студентов. Огромное количество людей было зарегистрировано там. Каждый день туда заходило немало человек. Основную массу составляли студенты из высших учебных заведений Пекина, которые своевременно получали оттуда новости, связанные с их университетами. Малышка мисс создала этот пост через свою учетную запись только ради развлечения. Обычно подобные посты ненадолго задерживались на форме Бэйхай. Вскоре они скрывались под грудой новых постов, а потом и вовсе исчезали из поля зрения. Возможно, Кто-то случайно натыкался на них, но в основном такие посты становились непримечательны. Однако малышка Минни обращала на это внимание. Она лишь желала выразить свою любовь к песне, а что касается певца, тоже выразила своеобразную любовь. В тот момент Лучени не знал, что теперь у него стало одним поклонником больше. Он добросовестно закончил петь второй раз песню «Ты мой сосед по парте», после чего снова получил в награду бутылки пива. Среди сегодняшних посетителей находилось немало влюбленных студенческих пар, которые были ограничены в деньгах, в отличие от элитных рабочих. Поэтому они никак не могли наградить исполнителя. Максимум, что они могли сделать, купить ему одну-две бутылки пива в знак благодарности. Но сегодняшний вечер отличался. Дважды исполнив «Ты мой сосед по парте», Лучень заработал 100 бутылок пива. А местные исполнители получали 70% от прибыли, поэтому он получил почти 1500 юаней. К сожалению, такая благотворительность происходила не каждый день. Только выходные посетителей было много, и они щедро тратили деньги. Иначе Булучень мог беззаботно жить, зарабатывая себе на доле от обильной прибыли и больше не беспокоиться о семейном долге. Более 100 бутылок пива от влюбленных студенческих пар являлись немалой наградой. Чаще всего девушки просили своих парней расплатиться. А парни неохотно на это соглашались, но тогда их девушки начинали сердиться и упрекать их. Например, такие нежные особы говорили «Ты что, меня не любишь?» Или вот как высокомерные девицы «Ну и ладно, я сама куплю». Встречались и двуличные девушки «Ммм, небось ревнуешь? Слишком много думаешь, мне всего лишь понравилась песня». Ну и наконец попадались дикарки «Одной бутылки недостаточно, купи еще две». Ни один парень, способный хоть как-то наладить контакты, не желавший остаться одиночкой-неудачником, как миленький тратил деньги. Даже если завтра ему придется грызть одни сухари. В то время как Лучень получал награды, на него обижалось немало парней. «Мачо тут строишь из себя!» Их обида была настолько сильна, что даже Лучень на сцене это ощутил. Немного поразмыслив, он сообщил в микрофон. «Спасибо за вашу поддержку!» Следующая песня, которую я собираюсь исполнить, также является моим оригинальным произведением и будет впервые исполняться в красодневе. Поэтому все здесь присутствующие станут первыми увлеченными слушателями этой песни. Вау! В баре немедленно наступило небольшое изумление. Многие клиенты невольно сели прямо, приняли серьезный вид. А на лицах не меньшего числа людей отразились волнение и шок. Так называемый первый увлеченный слушатель изначально являлся NPC в одной онлайн-игре. Игроки должны были ему петь через микрофон, за что получали различные награды. Впоследствии это словосочетание стало использоваться среди широкой публики, означая людей, которые первыми услышали произведения с оригинальной музыкой и словами, и восхитились ими. Первыми увлеченными слушателями. находившись в большой комнате за сценой Яджиньян пренебрежительно скривил рот, бросил взгляд на плотно закрытую дверь маленькой комнаты и тихо произнес – Даже у братца Циня не хватало духа такое сказать. Если принимать первого увлеченного слушателя за титул, то такой титул явно нельзя было произвольно присваивать посторонним людям, потому что он прибавлял исполнителю славу. Исполнителей-любителей, которые создавали музыку, было полным-полно, но у них не хватало уверенности в себе и гарантии, чтобы называть людей, впервые слушавших их собственные произведения, первыми увлеченными слушателями потому что такой титул мог идти только с поистине выдающимися произведениями. В противном случае музыканты могли сделать из себя посмешище. За какие такие заслуги Лу Чен дерзнул так бесстыдно хвастаться? Необходимо было знать, что считавшийся большой шишкой в красодневии ключевой фигурой группы блуждания Циньханьян неоднократно исполнял в баре свои оригинальные песни, но никогда не упоминал данный титул. Стоявшие рядом Ли Хун и Ван Сяо Шуаи показывали свое одобрение с Еджиньяном, Но сестрица На слабо улыбнулась. Малыш Лу весьма одарен. Его недавняя песня «Ты мой сосед по парте» имеет огромный потенциал стать популярной. Уверена, что и новая его песня не разочарует нас. Я Джиньян выглядел слегка пристыженным, но не посмел открыть рот. Несмотря на то, что у сестрицы На и группы блуждания были личные комнаты отдыха, она обычно любила зависать в большой комнате, беседовать с другими исполнителями и слушать, как они выступают на сцене. Если бы Лучень не доказал свою мощь при помощи песни «Ты мой сосед по парте», тогда, вероятно, сестрица на осталась бы недовольна. Но сейчас она питала большие надежды на новую песню Лученья. Она даже сама не заметила, что в этом ожидании на самом деле скрывал иной интерес. Тем временем Лучень начал играть прелюдию к новой песне. В баре снова наступила тишина. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта aulay.ru. Глава 13. Золушка, как я привязался к тебе, спрашиваю я себя. Я ни от чего не могу отказаться. Сегодня вдруг тяжело уходить. Ты вовсе не красивая, но неимоверно милая. Ах, Золушка. «Моя Золушка». Струны дрожали, издавая простую мелодию. Исполнение песни «Лучение» было слегка грустным с долей любви и сентиментальности. В мире сновидений эта песня являлась произведением очень талантливого рок-музыканта, который подарил ее своей первой возлюбленной. В песне содержался необычайно трогательный рассказ – Несмотря на то, что концовка данного рассказа вовсе не была прекрасной, вне всяких сомнений песня обладала шармом и уже тронула сердца бесчисленного множества людей. Многие перепевали ее, поэтому она стала настоящим классическим произведением. В плане чувств эта композиция имела много общего с песней «Ты мой сосед по парте». В них затрагивалась судьба, но исполняемая в данный момент песня была более искренней. В ней исполнитель выражал упрямое самоосуждение и свою погоню за любовью. Когда Лучень в первый раз спел песню в этом мире, ему снова удалось задеть сердечные струны всех присутствующих, особенно возлюбленных, которые были еще глубже тронуты. Парни крепко сжимали руки своих девушек, пусть даже и те увлеченно смотрели на Лученя, «Потому что ты моя Золушка». Я разбил твое сердце. Я вечно очень жесток. Ты не воспринимаешь меня всерьез, потому что я не смею верить. Ты такая красивая и неимоверно милая. Ах, Золушка. Моя Золушка. Казалось, будто весь мир погрузился в тишину. Все посетители внимательно слушали исполнение лучения. Многие девушки затаили дыхание. В их глазах уже проступал печальный блеск. Такой чистый, выразительный взгляд не требовал слов. Если это сон, я хочу им навечно упиться и не просыпаться. Я уже терпел. Я... Так ждал. Вплоть до самого конца песни никто не разговаривал. «Песня «Золушка», — Лучень тихо произнес, — исполнялась в первый раз. Надеюсь, вам понравилось. Затем раздались аплодисменты. Сначала хлопки раздавались неравномерно, но вскоре, подобно налетевшему ливню, они стали как единое целое. Многие повставали со своих мест и зааплодировали Лученью. Не было никакого гомона и никакого шума, Звучали лишь одни бурные аплодисменты. Особенно сильнее всех хлопали девицы. Так сильно, что у них покраснели ладони. Песни «Золушка» отсутствовали приподнятые мелодии меняющиеся кульминационные моменты, поэтому у слушателей не вскипала кровь от прослушивания. Но эта песня была способна незаметно засесть в сердцах людей и растрогать их пылкими чувствами, что скрывались в ней. Самым важным стало то, что публика превратилась в первых увлеченных слушателей. Если когда-нибудь «Золушка» станет хорошо известным классическим произведением, то слушатели, находившиеся в данный момент в баре, могли в будущем гордо хвастаться. Я самым первым оценил эту песню и видел, как она впервые вышла в свет. Могла ли «Золушка» стать классическим произведением? Ответы можно было дать разнообразные, но вне зависимости от того, признавали это или нет, песня действительно была отличная. В ней таились чувства, любовь и тем более душа. Аплодисменты длились несколько минут. Ничего подобного никогда не случалось в красодневе. Даже с группой блуждания и сестрицей на так не обходились. Кто-то выкрикнул. «Спой еще раз!» Эту просьбу все поддержали единодушно, категорически потребовав отлучения повторного исполнения. Лучень же улыбнулся и покачал головой из стороны в сторону, сказав в микрофон. «Спасибо за вашу поддержку, но сегодня вечером эта песня больше не будет исполняться, потому что...» «Я вижу, тут рядом девушки плачут!» Прижав локтями гитару, лежавшую на ногах, он поклонился со сложенными ладонями в сторону правой части сцены, вежливо принеся извинения. Лучень смотрел на столик номер 35, где сидела малышка Ми со своими тремя близкими подругами. Среди четырех студенток у двух были красные глаза. Заметив, что все посетители вслед за Лученьем обратили свои взоры на них, студентки покраснели, чувствуя себя очень неловко. Они поспешно вытерли тыльной стороной рук, подступившие из уголков глаз слезы. Студентки университета были чувствительными романтиками, поэтому звуки песни их растрогали, и они слишком распереживались. Лучень продолжил. «Когда-то мама сказала мне, что девичьи слезы — это самое ценное, и ни в коем случае нельзя заставлять девушку плакать, а иначе это будет преступлением». В баре раздался легкий смешок. Чуть помедлив, Лучень вздохнул. «Я считаю, что уже совершил злодеяние, поэтому не могу дальше петь». Легкий смешок превратился в громкий смех. Вся грустная обстановка, что до этого царила, бесследно улетучилась. Подруги малышки Мини удержались от смеха. В глазах еще ясно виднелись слезы, но смеялись они очень весело. Малышка Ми хотела рассмеяться, но не смогла. Она тайно про себя ругалась. «Скучный». Лучей не знал, что одна девчонка считала его скучным. Он больше не стал повторно исполнять золушку не из-за того, что был высокомерным или держал слушателей на крючке из-за того, что ему уже было достаточно той атмосферы, которую он создал исполнением песен «Ты мой сосед по парте» и «Золушка». А такая умеренность была ужасна. Воспользовавшись случаем, Лучень спустился со сцены и уступил место ведущему. было еще десятый час вечера, поэтому он мог сыграть еще две песни. Местным исполнителям давалось установленное время на выступление, и у них была гарантированная минимальная зарплата. Настоящей прибылью являлась доля от наград, а сегодня вечером Лучень заработал немало по сравнению с вчерашним днем. Но Лучень ясно понимал, что с такой ритмичностью заработка невозможно было долго продержаться. Он полагался только на свои отличные оригинальные песни. Даже если бы он написал песни еще лучше, в баре бы они не окупились. Ты мой сосед по партии и Золушка уже стали здешней постоянной программой для выступления. По крайней мере сейчас он не планировал уходить из бара. Когда он вернулся за сцену, сестрица Нас снова его крепко обняла. Она рассмеялась. «Малыш, Лоу, ты так меня поразил и приятно удивил! Отлично поешь! Правда, здорово!» Сестрица Нас работала здесь уже не первый десяток лет. И несмотря на то, что она никогда не высовывалась, она лучше разбиралась в наслаждении музыкой, чем обычные посетители. Она могла определить скрытый потенциал оригинальной песни. Благодаря обеим песням она по-новому смотрела на учения. По сравнению с искренней сестрицей Нас... Лихун и Еджиньян с трудом натянули на себя улыбки, а особенно Еджиньян, который смотрел на Лученя с нескрываемой завистью. Две оригинальные песни действительно могли стать популярными. С чего вдруг Лучень превратился в такого везунчика? Еджиньян намного раньше начал работать в музыкальной сфере. Он являлся таким же столичным бродягой, у которого были свои мечты и замыслы. Когда-то он тоже желал написать несколько хороших песен. В поп-музыке некоторые певцы, полагаясь на мимолетное вдохновение, Создавали знаменитые вещи, а потом при помощи одной песни были на расхват и жили себе припеваючи. Поломав себе голову, он все-таки написал одну песню. И хотя про нее нельзя было сказать, что она была грубой и невыносимой, ничего выдающегося в ней тоже не было. Она не стоила того, чтобы тратить 500 юаней на регистрацию в музыкальном хранилище Великого Китая. В итоге Ейджиньян пришел в отчаяние и бросил это сочинительство. А сейчас... Он наблюдал, как Лучен неожиданно два раза подряд сотворил отличные песни. Зависть, подобно ядовитой змее, без устали кусала его в сердце. Он не собирался поздравлять Лучене, а фальшивая улыбка уже почти сошла с его лица. «Выйду взглянуть». Ей Джиньян как раз нашел повод уйти. Он боялся, что если останется здесь, то огонь зависти полностью сожжет его дотла. Только он открыл дверь, как прямо перед ним появился Чэньзэньхао. Он невольно вздрогнул и тотчас же поприветствовал. «Босс!» Чэнзинь Хао кивнул, затем вошел в комнату и помахал рукой Лучэню. «Малыш Лу, пошли со мной, кое-кто хочет купить у тебя песню». «Купить песню?» «Оказывается, кто-то искал Лучэня, чтобы купить у него песню». Еджиньян, услышав это, застыл от оцепенения и даже не знал, куда уйти. Лучэнь тоже растерялся. Сестрица Нау улыбнулась и похлопала его по плечу. «Иди быстрее!» Она явно беспокоилась, поэтому добавила. «Помни, задешево не продавай!» Лу Чэнь пришел в себя и, улыбнувшись, ответил. «Спасибо, сестрицына!» «Я пошел!» После того, как Лу Чэнь и Чэнь Зэнь ушли, в большой комнате остались сестрицына Лихун и Ван Сяо Шуай. Двое последних обменивались растерянными взглядами, как будто не верили в то, что только что произошло. Лихун слегка поколебалась и сказала сестрицына. «Сестрицына! А, а ты не слишком? Не слишком?» Со всей своей осторожностью она старалась подобрать подходящие слова. Лихун тоже уже было за 30 лет, и она имела ничем не выдающуюся внешность, потому в красодневе у нее были довольно неплохие отношения с сестрицей На. Обе женщины легко находили общий язык, поэтому она смела затрагивать такие темы, на которые другие люди не посмели бы общаться. Сестрица На рассмеялась. «Ты хочешь спросить, не слишком ли я высоко ценю малыша Лу?» Лихун стыдливо улыбнулась, но ответила молчаливым согласием. Сестрица На тихо ответила. «Малыш Лу проработал еще очень мало». Прежде он имел не слишком высокий уровень, но природа наградила его потенциалом, и сейчас он проявил свой блестящий талант, поэтому я считаю, что красоднев не способен удержать его тут. Я вполне уверена, что малышлу не сразу уйдет. Я очень понимаю ход мысли этого птенчика, но я отчетливо вижу, что малыш Лу – человек, который сильно ценит отношения. Он почтительно ведет себя со старшим поколением, не так ли? Лихун молча кивнула головой. Она знала, что последние слова сестрицы на относились к ней, а также к Еджиньяну и Ван Сяо Шуаю. Смысл слов был очевиден. Неважно, смирились они с этим или нет, но Лучень, создавший две выдающиеся оригинальные песни, уже стал певцом другого уровня по сравнению с ними и имел огромные перспективы. Это была удачная возможность поработать вместе с таким человеком. Но если быть таким завистливым, как Еджиньян, то можно упустить эту удачную возможность, тогда не получится прикоснуться к славе. Но действительно ли Лу Чен однажды сумеет сделать стремительную карьеру? лихун пока что не осмеливалась в это верить, а если правильнее сказать, не желала в это верить. Мельчайшие изменения в выражении лица лихун не скрылись от внимательной сестрицы На. Но сестрица На ничего больше не сказала. Удачный случай требовал от нее, чтобы она зацепилась за него, а некоторые вещи требовали от нее понимания. Ее не беспокоило, разбирались ли в этом остальные люди. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта аулей.ру. Глава 14. Глубоко скрытая гордость. Следуя за Чэнь Занихау, Лучэнь прошел в зону зарезервированных мест на втором этаже. Красоднев был перестроен из старого склада, так как высота помещения составляла почти 7 метров, то было сделано два этажа, а между ними располагалась сцена. Планировку здания очень умело разработали, так как с практической точки зрения почти все пространство было задействовано. Как и в большинстве баров Хоухая, в Красодневе размещалась зона зарезервированных мест, которые пустовали даже во время бурного бизнеса, ожидая появления возможных VIP-гостей. Так как при ведении бизнеса в баре чрезвычайно важно было иметь связи, то Чэнь Цзэньхао имел широкий круг знакомств. Если приходил кто-то из его близких друзей или безупречная личность, а бар в это время был настолько набит посетителями, что даже сесть было негде, то это, безусловно, выглядело крайне неловко. Поэтому и существовала такая зона зарезервированных мест. Человек, искавший Лу Чэнь, чтобы купить песню, имел право сидеть на таком месте. Он точно не являлся обычным человеком. Возможно, Лучень выглядел слегка напряженным, потому что, когда они поднимались по лестнице, Чэнь Цзэнь Хао прошептал. «Не стоит волноваться. Тебе решать, продавать или нет. Я буду рядом, поэтому никто не сможет специально поставить тебя в неловкое положение». Лучень облегченно вздохнул. «Спасибо, босс!» Шэньзин Хао действительно был хорошим начальником, несмотря на его обычную строгость к подчиненным. Из трех столов в зарезервированной зоне два стола пустовали За столом, окруженным кованой оградой, сидели мужчина и девушка. Мужчине было около 30 лет, он носил тщательно выглаженные костюмы и очки в золотой оправе, имел опрятную прическу. По его виду сразу становилось понятно, что это был элитный работник. Девушка выглядела намного моложе, имела изящную фигуру и прелестные черты лица. Она была одета, как для досуга, в руке держала бокал и с любопытством озиралась по сторонам, как будто все в этом баре казалось ей в новинку. «Директор Сун, я привел человека!» Чэнь Зэнь Хао подошел вместе с Лу Ченем и улыбнулся. «Это Лу Чень, малыш Лу!» Как только Чэнь Зэнь Хао подошел, мужчина в костюме встал, на его лице показалась холодная улыбка. Он сдержанно кивнул Лу Ченю. Девушка поспешно встала следом, забыв поставить бокал, и в итоге разлила немного алкоголя. Чэнь Цзэнь представил людей. «Малыш шлу это заместитель генерального директора медийной компании Цинь Юй, а также директор посреднического отдела господин Сун Синь Вэй, а это помощница генерального директора Мисс Дон Сюань». «Компания Цинь Юй? Это чрезмерно гордая Су Цинь не желала сдаваться?» Пока Лу Чен об этом размышлял, он без всякого высокомерия протянул руку мужчине в костюме. «Директор Сун, здравствуйте!» Сун Синевэй пожал руку. «Здравствуй!» Лучень протянул руку девушке Дун Сюань. «Мисс Дун, здравствуйте!» Дун Сюань поспешно пожала руку и слегка заикаясь ответила. Э, зд «Здравствуй, Лучень!» Лучень слабо улыбнулся. Помощница генерального директора была слишком молодая и неопытна, так как только недавно начала работать. Конечно, его не интересовало справлялась ли девушка с работой помощника генерального директора. После любезности все усели за стол. Сун Синь Вэй перешел прямо к делу. «Малыш Лу, дело вот в чем. Мы пришли сегодня по поручению директора Су. Су Цин Мэй. хотим купить у тебя авторские права на одну твою песню». Говоря это, он подал сигнал кивком Дун которая немедленно достал из портативного портфеля несколько листов бумаги. Сун Синь Вэй продолжил. «Наш юридический отдел компании уже уточнил, что песня «Ты мой сосед по парте» принадлежит полностью тебе, поэтому мы хотим за высокую цену купить авторские права на нее. Прошу тебя ознакомиться с этим договором». с приспокойным видом взял договор. Компания Циньюи очень легко установила, кому принадлежали авторские права на песню. Стоило лишь дать запрос в музыкальное хранилище Великого Китая, и уже все было известно». Можно было найти песню по ее названию, словам или музыке. В этом и заключались авторитеты и удобства музыкального хранилища Великого Китая. Несмотря на то, что требовалось тратить много денег на регистрацию, зато ты законно избегал всяких конфликтов, связанных с авторскими правами, и уменьшал себе много хлопот. Стоило Лученю пожелать, и он мог совершить сделку по авторским правам через музыкальное хранилище Великого Китая. Но не это было главным. Он быстро пробежался по пунктам договора, и вскоре его взгляд остановился на ключевом пункте – Это была цена, за которую продавались авторские права. Там было четко черным по белому написано 20 тысяч юаней. 20 тысяч юаней! Увидев сначала эту цену, Лучень действительно слегка разволновался. Раньше он в поте лица пахал на двух работах. Каждый день у него на это уходило по 15 часов. И не считая повседневных расходов, он каждый месяц отправлял домой не более 4-5 тысяч юаней. А сейчас, если бы он расписался в этом договоре, то легко бы получил 20000 Самым важным было то, что в его воспоминаниях хранилось несметное количество песен, а потому ничего страшного не было в том, чтобы продать одну песню. Сидевший напротив Лученья Сун Синьвэй сквозь тонкие линзы очков взяла той оправе, проницательно заметил, как юноша изменился в лице. В глазах Сун Синьвея мелькнуло едва заметное пренебрежение. Если бы не просьба Су Цин Мэй, то он, как важный заместитель гендиректора компании Цинью, не явился бы сюда лично и не обсуждал бы с этим молокососом мелкий договор на 20000 тысяч. Разумеется, 20 тысяч для этого мальчугана были огромной суммой. И, скорее всего, вскружили ему голову. «Счастливый паренек!» Однако Лучейн не потерял рассудок и не упал в обморок, а узнав о цене, дальше стал ознакамливаться с положениями договора. Чем дальше он читал, тем дурнее выглядел. Кроме права использования имени автора, остальные положения по авторским правам при продаже песни «Ты мой сосед по парте» считались нормальными. И это сам признавал. Только вот какого черта ему запрещалось исполнять свою собственную песню в общественных местах? Другими словами, после продажи песни он не мог ее исполнять даже в красодневе. Также в договоре был еще один пункт, по которому компания Циньюи получала преимущество над его произведениями. Ему запрещалось продавать все свои последующие композиции третьим лицам, если только компания не разрешит. Это был полный пиздец. Если бы Лучень тщательно не просмотрел договор и поспешно его подписал, то он был бы буквально похищен компанией Цинью и утратил бы все активные права по своим песням. За подкупом большой ценой на самом деле скрывалась западня. Лучень это вовремя понял и решительно вернул назад договор. «Прошу прощения, я не могу подписать данный договор». Точно так же он ответил вчера Су Циньмэй. Сун Синьвэй ожидал, что Лучень подпишет договор и никак не предвидел отказа. Он невольно растерялся. «Эээ... что?» Лу Чен снова повторил свое решение. На этот раз до Сун Синьвэя дошел ответ. Он почувствовал себя опозоренным и тут же поменялся в лице. «Могу я узнать, почему? Дело в цене? Тогда хочу, чтобы ты знал, о такой цене никто другой не мог мечтать». По правде говоря, Лучень это прекрасно понимал. Сейчас уже были не 80-е и не 90-е. Бурный расцвет интернета и распространенное пиратство привели к заметному упадку бизнеса по продаже музыкальных пластинок и дисков. Нынешние звездные исполнители зарабатывали за счет фанатов, экономики внимания, различных сумасшедших накручиваний рейтинга и обманного получения популярности. Уже давно не стало того времени, когда можно было заработать уйму денег на пластинках, пользовавшихся некогда большим спросом. Разумеется, авторам в поп-музыке стало еще хуже, чем раньше. К тому же, с развитием науки и техники, теперь практически любой мог с помощью программного обеспечения наподобие мастера создания песен создать композиции. Но качество музыки и слов стали намного ниже, а весь рынок был заполнен этой третьей сортной продукцией. Авторы-любители писали песни, еще и могли их исполнять. Им не требовалось тратить деньги на регистрацию в музыкальном хранилище Великого Китая, ведь они могли распространять свои произведения через различные музыкальные сайты тем самым доказывая свои авторские права. Поэтому им было достаточно 300-500 юаней, чтобы продать свою песню. А профессиональные авторы песен запрашивали немалую цену. Но начинающие или третьесортные авторы, самое большее требовали 2-3 тысячи за написанную песню. Также нужно было знать, что никто не собирался делать скидку. То, что компания Циньюи предлагала 20 тысяч юаней за песню «Ты мой сосед по парте» уже говорил о том, что к лучению относились как к крупному специалисту. Стоило иметь в виду, что это было первое произведение Лученя, а его песни на рынке еще не испытывались. Поэтому Сун Синьвэй так вспылил, нынешние новички совсем не видят границ. Но Лучень придрался вовсе не к цене. «Дело не в цене», — он серьезным видом произнес. «Я бы продал за 20 тысяч авторские права, но я не согласен с другими пунктами договора. Песня «Ты мой сосед по партии» стоила гораздо дороже 20 тысяч». Но Лу Чень принимал во внимание отношения Чэнь Цзинь и Су Цин Мэй. К тому же он не желал вызывать недовольство компании Цин Юй, поэтому небольшие убытки не составили бы для него проблемы. Однако все должно было ограничиться только этой песней. Сун Цин Вэй понял Лу Ченя. Поведение нисколько не изменился. Он, насмехаясь, сказал. малый шлу ты должен поразмыслить. Если бы не эти условия договора, разве наша компания смогла бы предложить такую высокую цену? Кем ты себя возомнил?» Там же право подписи будет на месте. Это даст тебе удобный шанс стать известным. «Ты должен разбираться в ценностях». Он едва не тыкал пальцем в нос Лученью, как бы говоря. «Ты должен разбираться, что хорошо, а что плохо». Лучень резко поднял брови и глубоко пояснил. «Директор Сун, я лишь пешка. А такая большая компания, как Цинь Юй, не в состоянии всем угодить. Вы обязательно найдете кого-нибудь лучше, чем я». Его последние слова были ответной речью. «Если бы такое услышала Су Цин Мэй, она бы уже метала громы и молнии». Лучень тоже был равным человеком. Его гордость скрывалась глубоко в его душе. Несмотря смотря на то, что жизнь тяжело давила на него и сгибала ему спину, однако его колени все еще были прочны. Закончив говорить, он встал и кивнул Дун Сюань, а затем сказал Чэнь Цзинь Хао, «Босс, я хочу спуститься и выйти на сцену». Пока Лу Чэнь и Сун Синь Вэй вели переговоры, Чэнь Цзинь Хао все время молчал. Сейчас он улыбнулся. «Иди, а я выпью пару стаканчиков с директором суном «Спасибо, босс». Лу Чэнь, не глядя на Сун Синь Вэя, покинул зарезервированную зону. Сун Синь Вэй был в таком бешенстве, что чуть не бросил бокал. Его взгляд упал на Чэнь Цзинь Хау, он холодно сказал. хозяин Чэнь, твой сотрудник с твердым характером, сегодня я в этом убедился». Чэнь Цзинь Хау рассмеялся. Ха -ха, «Юноши, все они такие. Кто не был молод? Ладно, давай выпьем». Как уж тут Сун Синь Вэй мог пить, ведь он чувствовал небывалую неудачу. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта Aulay.ru. Глава 15 Оживлённый стрим. Вернувшись снова на сцену, Лучейн сыграл ещё две песни. Он больше не исполнял композиции «Ты мой сосед по партии» «Золушка», а выбрал другие две любовные песни, которыми в совершенстве владел. Он получил много аплодисментов, а также наград. Спустившись со сцены, он поболтал со знакомыми гостями. «Малыш Лу, ты великолепно спел первые две песни!» Старый посетитель восхищался. «Отличные слова песни! У тебя блестящий талант!» «Если я открою свой лейбл, обязательно подпишу с тобой контракт!» Сидевшие рядом смеялись. Сейчас очень редко встречаются хорошие оригинальные произведения. Все эти популярные мальчиковые и девчачьи группы перепевают европейские, американские, японские, корейские хиты. Они создают все под одну копирку. Ага, по-настоящему приятные песни встречались только в 80-х и 90-х. ты тут ностальгируешь, а другие бы уже назвали тебя отсталым! «Не надо так говорить, о вкусах не спорят!» Большую часть времени Лучень слушал и изредка вставлял свое слово. Атмосфера в красотневе стояла неплохая. Между посетителями и исполнителями были очень дружные отношения. Все сидели вместе и разговаривали, словно друзья, и не было никакого давления. Время уже подходило к десяти часам вечера. Лучень встал и попрощался, клиенты его не задерживали. Все бары Хаухая работали в ночь, а золотой период был с 11 вечера до двух часов ночи. Но это время принадлежало исполнителям по контракту. Лучень уже не подрабатывал официантом, поэтому ему не было необходимости оставаться. Он забрал из кассы бара прибыль за представление. Оклады награды местных исполнителей давались наличными деньгами. Лучень за весь вечер спел 5 песен. Одна песня равнялась 30 юаням. Значит, за пять песен он получал 150 юаней. А за счет 70% доли от награды и чаевых он получил 2150 юаней. В итоге Лу Чэнь заработал за вечер 2-300 юаней. Если бы каждый день была такая прибыль, то было бы не проблемой заработать 100 тысяч в месяц. Но это было абсолютно невозможно. Потому что среди гостей красоднева практически не было золотой молодежи и местных богачей. Клиенты бара награждали в разумных рамках. Лу Чэнь сумел вчера и сегодня заработать 2000 юаней потому что он как будто переродился в плане игры на гитаре и пение, а также потому что принес новизну и растрогал людей двумя оригинальными песнями. Но этот порыв не продержится долго, поэтому за месяц он максимум заработает 10 тысяч. А если хотелось получать больше, тогда нужно было бежать в другие бары. Что касается прибыли, то барным исполнителям стоило иметь твердую почву под ногами, и это уже было неплохо, по крайней мере в Пекине, где земля была на вес золота. Только тогда не существовало трудностей с зарабатыванием себе на жизнь. Но проблема заключалась в том, что мало кому удавалось так долго продержаться. Большинство людей было преисполнено желанием стать известными. А когда мечты разбивались в тогда появлялась лишь тоска и полный упадок. У Лучени тоже была мечта. И мечта была большой. Он покинул бар, положил деньги на карту через банкомат, что стоял на пешеходной улице, а затем побежал на ближайшую станцию метро. Когда он вернулся в свое жилище на цокольном этаже, время как раз подобралось к 11 часам. Можно было считать, что он добрался быстро. Вечером людей в метро было не особо много. Не то что днем, когда там становилось так тесно, что тебя просто могли задавить насмерть, и нельзя было беспрепятственно пройти. Лифа Юи не было дома. Вечер последнего выходного считался для него счастливым временем, поэтому вся ответственность за трансляцию полностью легла на лучение. Он уже заранее поменял микрофон и веб-каверу, включил компьютер, зашел в интернет. На главной странице он ввел свой логин и пароль и вскоре зашел на канал Луфея. Несмотря на то, что у Лученя был старый компьютер, никаких проблем не возникало при работе с платформой для трансляций. На экране тут же всплыло четкое изображение. «Раз-раз!» Лучень проверил в микрофон, не было ли никакой задержки в оборудовании. Что его удивило, так это то, что на мониторе сразу возникли 5-6 комментариев. «Янзы, янзы, я Хуанхэ!» «Слышно, слышно, старик, ты наконец-то в сети, мы тебя заждались!» «Поздравляю с донатом! Эй, жёнушка, живей смотри, какой красавчик!» лучень только сейчас заметил, что в окне трансляции показывалось 427 человек онлайн. Более 400 человек ждали, когда он откроет трансляцию, поэтому комментарии стали так быстро появляться. Несмотря на то, что ранее он вывесил объявление, что трансляция начнётся в 11 часов, он никак не ожидал, что так много зрителей подключатся к нему и будут расхваливать его. Это его немного растрогало. «Действительно, прошу прощения», – Лучень поспешно сказал. «Я только что вернулся с работы, поэтому не совсем уложился по времени и заставил вас ждать. Прошу прощения, извините». Только он закончил говорить, как внезапно стали появляться комментарии один за другим. «Стример ходит на работу вечером в последний выходной день? Это что за бесчеловечная компания такая?» «Да-да, мы обзвоним надзорный орган и пожалуемся». «Еще и до 11 часов работать – это уже слишком». «Как же жалко красавчика!» Лучей не знал, то ли плакать, то ли смеяться, и поспешно объяснил. «Я пою в одном из баров Хоухая. Я там барный исполнитель, работаю как раз по вечерам, поэтому и пришел так поздно». «Хоухай? Я частенько туда наведываюсь. Что за бар? Что-то я не встречал там стримера». «О, так ты барный исполнитель? Неудивительно, что так здорово поешь». «Хватит нести чушь, дайте, наконец, стримеру спеть что-нибудь. А то моим ушам уже пришел неимоверный и...» «Прям так? Тогда иди возьми ватную палочку и поковыряйся ею, сразу полегчает». Лучень очень развеселился, читая оживленные комментарии. Он впервые один проводил трансляцию. Вся его робость вскоре быстро улетучилась. Неожиданно для себя он ощутил облегчение. Атмосфера на трансляции и атмосфера в баре абсолютно отличались друг от друга. Но, приспособившись, Лучень чувствовал себя отлично. Количество людей онлайн все стремительно росло. С первоначальных 427 резко подскочила до 725. Непрерывно раздавались приветствия в комментариях. Выступая в баре, невозможно было представить, какой притягательной силой обладал интернет. «Ха! Мне кажется, или стример поменял комнату? Это не комната братюни Фея! Всего-то сменил название канала, чего разводить панику! Я имел в виду нынешнее жилье стримера, вы разве не заметили? Ага-ага, где этот стример живет, как-то здесь не очень!» «Должно быть это подвал, я раньше примерно так и жил!» «Бедный стример!» Зрители внезапно стали обсуждать комнату Лученя. Старый жилой микрорайон, которому уже несколько десятков лет, помещение переделанное из подвала, крохотная комната. Естественно, ничего в этом не было хорошего. Несмотря на то, что Лифа Юи и Лучень являлись соседями, однако первая заплатил за ремонт своей комнаты, поэтому она выглядела намного роскошнее и не походила на убогую комнатушку Лученя. Системное оповещение. Шутник 888, серебро 1 подарил 100 звезд тримеру. Системное оповещение. Супермен в трусах, поверх штанов. Чёрное железо 2 подарил 100 звезд тримеру. Системное оповещение. Воины с бездны. Бронза 5 Подарил 100 звезд тримеру. Системное оповещение. Кристальное желе. Бронза 2 Подарил 100 звезд тримеру системное оповещение предсказательлей бо золото 3 подарил один звездный военный корабль стримеру снова звездный военный корабль и снова этот предсказатель либо лучение еще не начал петь а донат от зрителей уже начал сыпаться непрерывным потоком да еще и предсказатель либо подарил самую высокую награду один звездный военный корабль Один звездный военный корабль обозначал не только тысячу юаней, но и то, что его канал теперь высвечивался на главной странице трансляционной платформы. Внутри Лученя невольно нарастало чувство уюта. Очевидно, что увидев, в каких отвратительных условиях жил Лучень, зрители дарили награды, выражая тем самым поддержку и сочувствие. Сейчас число зрителей уже перевалило за тысячу и продолжало стремительно расти. Лучень случайно взглянул на число подписчиков. Пять. 1279 «Да в чем дело?» лучень не мог поверить собственным глазам. Следовало иметь в виду, что количество подписчиков на этом аккаунте днем составляло только 2722. Каким образом к вечеру это число увеличилось вдвое? лучень только недавно начал пользоваться звездной площадкой. И хотя он в спешке получил немало базовых знаний от Лифа Юэ, он все же являлся новичком. И далеко не во всем здесь разбирался, поэтому не думал об источниках проблемы. Пусть он и не разбирался в этом, так или иначе, у него все шло хорошо. «Спасибо, предсказатель Либо, за присланный звездный военный корабль», он сказал в микрофон. «А также благодарю всех вас за поддержку. Сначала я исполню собственную песню. Она называется «Ты мой сосед по парте». Уверен, что многие друзья уже слышали ее. И надеюсь, что новым друзьям она понравится». Сделав небольшую паузу, Лучень продолжил. «Сегодня я преподнесу вам еще одну оригинальную песню». Он больше не смотрел на флут в комментариях, а взял в руки гитару и начал исполнять «Ты мой сосед по парте». «Мелодично, трогательно, хочется рыдать». Классическое произведение обладало невероятной силой очарования и глубоко трогало не только слушателей в красодневе, но и старых и новых зрителей на звездной площадке. Самым важным было то, что Лучейн с каждым исполнением песни все точнее передавал эмоции, что скрывались в ней, а его уникального пения вполне хватало, чтобы поразить нетребовательную публику. После завершения песни «Ты мой сосед в партии посыпались положительные отзывы. Экран весь пестрил комментариями, то и дело сыпались звезды. На той же волне Лучейн исполнил пять песен. Они являлись популярными ныне классическими произведениями, которыми Лучейн в совершенстве владел. Хоть они и не вызвали такой бурей эмоций, как «Ты, мой сосед по парте», но все же держали зрителей трансляции во внимании. В перерывах между исполнениями Лучейн все больше взаимодействовал со зрителями, отвечая на многие вопросы. Ли Фэй Юй сообщил ему, что такой элемент, как взаимодействие, очень важен при проведении стрима. Простым пением очень тяжело поднять настроение зрителей, С одной стороны, общение и шутки с людьми помогали сблизиться друг с другом, с другой стороны, в этот момент отдыхало горло. В прямых трансляциях по интернету царила политика погони за фанатами. Если у тебя была популярность, то ты мог заработать деньги. Количество фанатов у стримера в большей степени решало, какое место он занимал на трансляционной платформе. От этого зависело, сколько он мог заработать. Лучень в этом плане был неопытным, но стоило ему пожелать привлечь к себе внимание, Ему бы не составило никакого труда пообщаться с любезным зрителем. Несмотря на то, что среди них находились те, кто специально пытался создать беспорядок, большинство людей вели себя хорошо. Пока Лучинь со всеми общался и исполнял песни, время незаметно пролетало. На часах было уже час ночи. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта aulay.ru. Глава шестнадцатая. Командир Лу. Уже наступила полночь, а зрителей на канале Луфея все не убавлялось. Хотя 1975 человек онлайн никак не могли сравниться с известными стримерами, все же для такого свежеиспеченного стримера, как Лучень, это уже был небывалый успех. Он не подписывал контракт, нигде себя не рекомендовал, не накручивал фанатов, а полагался лишь на свои силы. Количество подписчиков снова сильно подскочило и уже составляло 7120 человек. До десяти оставалось совсем немного, и тогда можно было подписывать контракт. Пользуясь отличной атмосферой на стриме, Лучень презентовал свою вторую оригинальную песню «Золушка». Простая трогательная мелодия и искреннее исполнение снова легко покорили зрителей. Однако «Золушка» не так сильно восхищались, как песни «Ты мой сосед по парте». Эта песня очень красивая, мне нравится. Где там красивая, она прямо-таки беспощадная. Просто пытка для одиноких псов. Гав-гав! Да стример издевается над одиночками и зарабатывает на этом миллионы. Я задротый одиночка, почему я так и не нашел свою золушку? Так и хочется, так и хочется ударить стримера. От его пения меня так и тянет рыдать. Как мне завтра на работу идти? Так грустно от прослушивания. Я пошел. Увидев быстро всплывавший один за другим комментарий на экране, лучей недоумевал. Но, немного поразмыслив, он понял, что в данный промежуток времени за трансляцией наблюдали в основном одинокие люди, которые не состояли в отношениях. Золушка явно намного сильнее повлияла на людей, чем песня «Ты мой сосед по парте». Лучень поразмыслил и произнес в микрофон. «На самом деле я такой же, как и вы. Я тоже одинок. Я вам расскажу один маленький анекдот. Сегодня в полдень...» Я ходил в одну забегаловку, только начал есть, как в моих палочках оказался зажат червяк, после чего я рассердился и позвал хозяина спросить, откуда в еде взялся червяк. Комментарии стали появляться реже. Все с любопытством слушали анекдот Лученя. Лучень продолжил. Хозяин взглянул, кивнул и сказал, что один червяк – это нормально, потому что я одиночка, а вот влюбленная парочка за соседним столом съела два червяка. Только он замолчал, как посыпались комментарии. Очень скоро весь экран пестрил в них. «Вот умора!» Хотел сначала посмеяться, но услышал анекдоты и снова захотелось рыдать. «Стример внешне привлекателен, да еще и отлично рассказывает анекдоты. Молодчина!» «Где эта забегаловка? Хочу завтра съесть червяка!» «Чувак сверху, подожди меня, вместе съедим червяка!» «Вы можете отведать моего?» «Да пошел ты, гомик!» Атмосфера на стриме снова стала оживленной и веселой, даже лучше, чем прежде. Лучень воспользовался случаем. Уже глубокая ночь, даже одиночкам тоже нужно спать. Всем завтра на работу и учебу, поэтому на сегодня трансляция заканчивается. Следите за оповещениями, когда будет следующая трансляция. Еще раз благодарю всех вас за поддержку. Несмотря на то, что немало людей уговаривало Лученью спеть еще две песни или рассказать несколько анекдотов, все же большинство зрителей выразило понимание и надежду на следующий стрим. В самом конце посыпалась волна звезд, весь экран засверкал. Лучень посмотрел на количество звезд, которое в итоге уже достигало 280 тысяч. Согласно 50% прибыли, это составляло 1400 юаней. Следовало иметь в виду, что он открыл стрим не в прайм-тайм, и длилась трансляция не очень долго. Если так и дальше продолжится, то погашение семейного долга уже не будет казаться мечтой. Он, несомненно, шел по правильному пути. «Стример, напиши в личку, пожалуйста, есть одно важное дело!» Лучень только собирался выйти из сети, как увидел комментарий от предсказателя Либо. Зрители могли писать личные сообщения стримеру, но, чтобы его не беспокоили во время трансляции, личные сообщения по умолчанию были закрыты, и Лучень не был исключением. Предсказатель Либо, не всякого сомнения, являлся здешним богачом. На канале Лу Фэй он стоял на первом месте по присланным звездам. Он наградил Лученя двумя звездными военными кораблями и принес каналу немалую популярность. Поэтому Лучень без всяких колебаний кликнул на ID пользователя и пригласил его в чат Лучень. Привет, предсказатель Либо. Привет, командир Лу. Лучень. Командир Лу? Предсказатель Либо. это самое высокое звание в нашем войске Лу. Лучень. А? Предсказатель Либо. Вступай в звездную группу и узнаешь. Он отправил ссылку, которая отправляла на форум сообщества Форум сообществ Звездной площадки назывался Звездным морским сообществом, но большинство его называло Звездным сообществом, потому что там находились различные группы, представлявшие различных стримеров. В Звездном сообществе любой стример по контракту мог создать собственную группу, которая представляла собой независимую секцию. После вступления фанатов в эту группу они могли здесь свободно вести оживленную беседу. Для стримеров звездное сообщество было крайне важным. Оно позволяло накопить популярность, так как туда часто заглядывали люди. К тому же в группах прикреплялись видео и фотографии, которые являлись превосходной рекламой. Кроме стримеров, vip члены тоже имели право создавать фанатские группы в звездном сообществе, чтобы помогать своим любимым стримерам набирать популярность. Поэтому от количества фанатских групп в значительной степени зависела популярность стримера. Лучень, конечно, знал о существовании звездного сообщества, но он еще официально не подписал контракт, поэтому мог быть там только гостем. Сначала он хотел набрать 10 тысяч фанатов, а потом создать свою группу. Предсказатель Либо приятно удивил. «Войск Лу». Так называлась фанатская группа. Весьма дерзкое и ослепительное название. Предсказатель Либо являлся основателем звездной группы «Войск Лу». Он пожаловал себе звание начальник штаба, а Лучень присвоил звание верховный главнокомандующий. Он обладал полными правами в группе. Вот откуда взялся этот командир Лу? Уяснив ситуацию, Лучень растрогался и в то же время ему стало забавно. В звездном сообществе, где были группы с еще более замысловатыми названиями и званиями, он быстро разобрался. Что действительно поразило Лученье, так это то, что войско Лу существовало меньше суток, а в него уже вступило 2860 человек, а внутри группы велись оживленные посты и ответные сообщения. Два популярных поста являлись видеороликами с прямой трансляцией «Лучения». Оригинальная песня стримера «Ты мой сосед по парте» – идеальная композиция. Закрепленный пост, выделенный красным полужирным шрифтом, бросался в глаза. В этом посте обсуждалось исполнение «Лучением песни «Ты мой сосед по парте», а также рецензия от предсказателя Либо. Какая это лучшая песня в нынешнем году, какая талантливая работа, какая блестящая новая звезда на звездной площадке. Предсказатель Либо, не жалея сил, превозносил «Лучение». Тот читал это и краснел. В этом посте было более двух тысяч ответных сообщений. Гости и члены звездного сообщества в основном расхваливали эту песню, считая, что она очень качественно написана и шикарно спета. Множество людей выражало желание поддержать. Так как в посте была прямая ссылка на канал Луфея, то Лучей наконец-то понял, откуда взялось такое большое число подписчиков, пока трансляция была закрыта. Он написал предсказателю Либо. «Я премного благодарен тебе», предсказатель ответил. «Не стоит благодарности. Мне нравится твое пение и нравятся твои оригинальные произведения. Мне кажется, в будущем ты станешь суперзвездой. Тогда я буду твоим главным фанатом». Луча улыбнулся. «Спасибо за добрые слова. Я буду стараться», — предсказатель Либо. «Приват-чат неудобен. Давай через группу Фейксун. Номер группы 494193990». Лу Чен открыл фейк добавил номер группы. Его заявка мгновенно была одобрена. Группа фейк также называлась «Войско Лу». Администратором, естественно, являлся Либо. Мы приветствуем нашего командира Лу! Либо первым делом повысил до ранга управляющего, а в окне группового чата выпустил множество фейерверков. Затем вся группа фейксу наживилась. «Вау, товарищ, стример пожаловал!» «Пусть стример даст свои настоящие данные! Возраст, вес, рост, параметры тела и обнаженные фотки!» «Стример суперкрасавчик, а все красавчики принадлежат мне!» «Мама сказала мне выключать компьютер! К счастью, я не выключил!» «Респект админу группы!» По сравнению со стримерами, Лу Чен, вне всякого сомнения, намного лучше разбирался в группах Фейксун. Он без всякого труда написал несколько фраз в ответ и вскоре стал вместе с членами группы как единое целое. Атмосфера стояла очень веселая. Созданная предсказателем Либо группа могла вмещать 5000 человек. Эта группа относилась к типу самых элитных групп, за которые приходилось платить. Но в настоящий момент в группе состояли всего 400 человек. Она намного уступала звездной группе. Предсказатель Либо написал: "Сейчас у командира Ло около 7200 подписчиков на канале. Осталось совсем немного до 10000, чтобы подписать контракт." Поэтому я надеюсь, что вы сможете привлечь своих друзей. Мы не покупаем фанатов, нам нужны настоящие поклонники. 10 подписчиков на звездной площадке было строгим условием для подписания контракта. После его подписания доля прибыли от доната повышалась. Стримеры получали возможность появиться в рекомендациях на трансляционной платформе, поэтому многие стримеры, кто не был способен достигнуть нужного количества подписчиков, покупали фанатов. У некоторых стримеров из нескольких десятков тысяч или даже нескольких сотен тысяч подписчиков Только 10% являлись истинными фанатами. По сравнению с ними, у Лучени все подписчики были реальными, не подкупными И что самое важное, большая часть из них, за исключением малого числа людей, которые изначально были подписаны на Лифиюе, была привлечена всего за две трансляции. Такой успех для стримера без всяких рекомендаций и накручиваний рейтинга очень редко встречался на звездной площадке. Никто не сомневался в том, подпишет ли Лучень контракт. Предсказатель Либо надеялся ускорить этот процесс, привлекая все больше людей для ознакомления с лучением. Интернет был удивительной вещью. Еще два дня назад этот местный богач не знал о лучении, а сейчас ради него активно разрабатывал стратегию. Похоже, он и правда претендовал на место главного фаната. На предложение предсказателя Либо немедленно откликнулось немалое количество людей. Многие члены группы один за другим писали, что будут распространять информацию о Лучене своим друзьям через фейксун. И их порыв глубоко растрогал Лученя, который понимал, каких успехов он уже достиг. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта aulay.ru. Глава 17. Рекомендация модератора. Пока Лучень в своем скромном жилище на цокольном этаже вел бурную беседу с поклонниками из группы Фейксун, в это время в общежитии для аспирантов при Технологическом университете, который находился в 10 километрах от жилья Лученя, в комнате номер 307, Ван Юй как раз осматривал свою территорию. Уже была глубокая полночь, в здании общежития давно погас свет, в комнате царила тьма, лишь экран ноутбука излучал свет, с трудом освещая небольшое пространство перед письменным столом. Худое лицо Ван Юи оказалось бледным под этим освещением. Злохмаченные волосы свидетельствовали о том, что этот студент не любил за собой ухаживать. Но глаза, что скрывались за линзами очков, излучали воодушевление и нисколько не говорили об усталости. В правой руке он держал мышку, которую очень искусно двигал и быстро производил различные манипуляции в компьютере. Являясь модератором на форуме Бэй Хай, Ван Юи горячо любил свою работу, которой занимался в свободное время. Пусть даже сейчас и была глубокая ночь, Он по-прежнему с серьезным видом вел контроль за своим разделом на форуме. Пользуясь полномочиями модератора, он безжалостно удалял посты, нарушавшие правила, в то же время регулировал конфликты между пользователями. Он проявлял несравненное усердие и энтузиазм. Форум Бэйхай, он же форум университетского городка Бэйхай, имел двадцатилетнюю историю, являлся известным студенческим сообществом во всей стране. Там по большей части собирались студенты из высших учебных заведений Пекина. Показатель популярности всегда находился на высоком уровне. Форум Бэйхай располагал множеством разделов. Кроме нескольких десятков подфорумов высших учебных заведений, там были такие разделы, как Международный кругозор, Горячие события, Жизненная станция, Свободное пространство и много других разделов. Ван Ю являлся одним из трех модераторов Свободного пространства, которое считалось широко популярным разделом на форуме байхай Очень многим пользователям форума нравилось вести там праздную беседу Делиться со всеми своим прошлым – учеба, жизнь, путешествия, любовь. Также прикреплялись фотографии и видео. На форуме встречались всякие личности. Чем раздел был популярнее, тем чаще происходили различные инциденты. Реклама, посредничество, раскрутка, рейтинг и другие вещи, нарушавшие правила, появлялись там непрерывно. Поэтому требовались строгие модераторы, которые бы все это контролировали и сохраняли гармонию на форуме. Ван Юй умело ликвидировал два поста с рекламой и забанил авторов постов. Краем глаза он заметил в левом углу экрана время, которое показывало час пятьдесят. Почти два часа ночи. Он не удержался и зевнул. Наконец-то ощутил усталость, поэтому решил выключить компьютер и пойти ложиться спать. Тело это своего рода подзаряжающаяся батарея. Если бодрствовать всю ночь, то это сильно навредит организму. Как раз в это время правая рука Ван Юэ неосознанно прокрутила колесико мышки. Страница на экране опустилась вниз, вдруг в глаза попался один пост. Вечером в баре Хаухая обнаружила красавчика и классную песню. Заголовок поста был очень длинным. Время отправки поста – 20.15. Автор поста – мини-бэйби. Судя по названию, и нику отправляла девушка. Однако это было неважно. Данный пост имел 100 просмотров и 15 ответных сообщений. Подобных постов, которые практически никто не просматривал, было очень много на форме байхай. А что касается свободного пространства, то за одну минуту здесь могло появиться несколько десятков или даже сотен новых постов. Если не было сенсационного заголовка или там не писались ответные сообщения, которые бы обновляли пост, то такие посты чаще всего на главной странице держались от силы несколько секунд. Чисто из любопытства Ван Юй открыл данный пост. Содержание было весьма простым. Там был прикреплен видеоролик продолжительностью 3 минуты 25 секунд. Красавчик! Классная песня! ванюй пренебрежительно скривил рот и кликнул мышкой на видеоролик. Он решил посмотреть видео и пойти спать. Если в видео содержалась какая-то реклама, то его, естественно, требовалось безвозвратно удалить. Видео открылось, и из динамиков ноутбука раздались звуки гитары и пения. Ван Юй вздрогнул от испуга, немедленно нажав на паузу. Робко взглянул на уже давно спавшего сожителя, затем воткнул в ноутбук наушники, которые ему не особо нравились. И продолжил. Видео снималось на телефон. По записи отчетливо было видно, что оператор снимал скрытно. Объектив камеры то и дело вздрагивал, качество звука тоже было не совсем качественным. У Ван Юй был богатый опыт в этом деле, и он знал, что такое скрытая съемка. Сначала он думал, что там будет какая-нибудь реклама, Но, судя по съемке, это была не постановка. Окружение выглядело настоящим. Камера снимала молодого человека на сцене бара, который исполнял песню. Он был одет в голубую футболку и джинсы, в руках держал гитару. Внешне он действительно был красив, но не настолько, чтобы всех поражать своей внешностью. Что по-настоящему тронул Ван Юэ, так это звуки песни. Прежде ты всегда была осторожна. Ты попросила меня одолжить тебе ластик. Ты невольно сказала, что тебе нравится быть со мной. Чистая и ясная любовь тронула человека, оставляя в нем осадок сожаления. Он ненароком был задет за живое. В один миг в голове всплыло бесчисленное множество событий прошлого. Лишь прослушав небольшой кусок, Ван Юй сидел как идиот. Он вспомнил свою соседку по парте в средней школе. Это была прелестная застенчивая девочка, которую он обижал и никогда с ней не мирился. Он уже давно забыл о ней. Кажется, она как-то говорила, что ей нравится находиться с ним вместе». Однако в то время Ван Юй не понимал чувств девочки. Сейчас же он был до сих пор одиночкой. Короткий видеоролик длиной 3 минуты 25 секунд очень быстро закончился. Ван Юй без раздумий снова его воспроизвел. Однако он слушал снова и снова. Прослушав пять раз, Ван Юй остался неудовлетворенным, потому что он слушал незаконченную песню. В итоге он открыл поисковик и набрал слова песни, чтобы по ключевым словам найти ее. Ван Юй не ожидал, что он не найдет такую же или даже похожую песню. «Неужели оригинальная?» Ван Юй не мог в это поверить, но факты говорили сами за себя. А автор поста не оставил никаких зацепок, например, как называлась композиция. Ответные сообщения тоже пестрили бесполезной информацией типа «Мелодично», «Что за бар?» «И впрямь красавчик!» Не было никаких ответов, которые он хотел получить. Поразмыслив, он ответил в посте. «Неплохая песня, всем ее рекомендую. Заодно хотелось бы узнать, как называется. Прошу автора поста сообщить. Спасибо. Пользуясь полномочиями модератора, Ван Юй добавил к посту лучшее поощрение. Он немного помешкал и присвоил орден рекомендации модератора. Если посту в разделе формы присваивался орден рекомендации модератора, то в течение суток пост прикреплялся на главной странице раздела, и все его видели. Такой высококлассный орден не являлся неограниченным. Права Ван Юя стояли на отметке 10, то есть каждый месяц он мог присвоить орден рекомендации модератора только 10 раз. Самым важным являлось то, что прикрепленный пост с рекомендацией обсуждало несметное количество людей, поэтому дорожившие своей репутацией модераторы не могли просто так присваивать орден рекомендации. Ван Юй не сожалел о своих действиях. Он еще раз просмотрел видеоролик, а затем молча выключил компьютер и лег спать. Всю ночь он ворочался сбоку-набок. Раннее утро понедельника выдалось пасмурным. Моросил дождь. Лучень, как и прежде, встал очень рано. Умывшись и почистив зубы, он надел спортивную одежду и кроссовки, которые недавно купил, и пошел на улицу заниматься зарядкой. С тех пор, как Лучаня оставил учебу и один перебрался в столицу, он по-настоящему не тренировался. С одной стороны, ему не хватало времени на тренировку, а с другой – отсутствовали деньги. Существовало знаменитое выражение – бедняк занимается наукой, а богач – военным искусством. Если желал закалиться, то требовался здоровый организм. Сперва нужно было гарантировать себе нормальное питание. Здоровая еда и напитки были способны выработать прочные и крепкие мышцы, а иначе, наоборот, будет больше ущерба, чем пользы. Из-за его двух ежедневных работ времени на отдых почти не оставалось. Он питался не по распорядку, в основном кушая лапшу быстрого приготовления. Все это не особо хорошо влияло на Лученя. Сейчас же все было по-другому. Лучень обрел новые цели в жизни, и у него были амбиции. Чтобы реализовать свои цели, одного крепкого здоровья было недостаточно. Лучень бежал вдоль набережной до парка. Капли дождя били ему в лицо. Пробежав часть пути, он закончил пробежку и по памяти начал разминать мышцы и кости. Скелет 22-летнего лученья уже сформировался. Его мышцам не хватало гибкости и прочности. Те движения, что всплывали в его памяти, не так-то просто было выполнить. Выполнив лишь несколько простых движений, Лучень ощутил, будто по его телу начало ползать бесчисленное множество муравьев, которые его кусали. Стало так нестерпимо, что хотелось лечь на землю и отдохнуть. Но Лучень держался крепко. Было хорошее выражение. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Никто не достигал успеха легким путем. Лучень владел сокровищницей из мира сновидений. И не желал быть обычным паразитом, который бы растрачивал деньги налево и направо. Сквозь кровь и пот к успеху. Лучень добросовестно закончил упражнение, и, несмотря на то, что вся одежда пропиталась потом, а конечности постепенно онемели, он игнорировал удивленные взгляды других тренировавшихся людей и крепко держался под моросящим дождем. Когда тренировка подошла к концу, он уже собирался рухнуть от усталости на землю, чувствовал, как будто тело не принадлежало ему. Он не мог сразу сесть и отдохнуть, нужно было через медленную прогулку выпустить всю усталость из тела. Если бы не крепкая воля, он бы не смог так настойчиво продолжать. Еще несколько лет назад, когда у семьи Лученя было хорошее материальное положение, он бы не смог извести себя до такой степени. Кончина отца и жизненные невзгоды отточили настойчивость и упорство. Лучен не склонился перед судьбой, поэтому он намного взрослее вел себя, чем его сверстники, и лучше осознавал драгоценные моменты. Воспоминания о тренировках пришли от Мужаня, актера в «Мире сновидений». Он владел необычным актерским мастерством и блестящими талантами, однако все время играл второстепенные роли, выделяя остальных на его фоне. Воспоминания Мужаня говорили Лученью о том, что усердно выполняя эти упражнения, его тело станет более гибким и сильным, и будет способно на то, что обычным людям не под силу. Лучень был в этом твердо уверен. Тяжелые шаги постепенно стали легкими, позволяя приятному теплу расползтись по всему телу. Это была ответная реакция мышцы костей после старательной тренировки. Он переключился с прогулочного шага на бег. Не возвращаясь домой, Лучень побежал на свою дневную работу. Побежал, чтобы оттуда уволиться. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта aulay.ru. Глава 18. Самая важная работа. Процесс увольнения прошел успешно. Вчера Лучень позвонил и известил директора заведения о своем решении. Так как он являлся внештатным работником с почасовым окладом и не подписывал никакой официальный договор, то не имел никаких гарантий, а следовательно и ограничений. Поэтому он мог в любое время уйти с этой работы. Директор заведения испытывал досаду, потому что Лучень более полгода рьяно и добросовестно работал в KFC. Никогда не опаздывал, не уходил раньше положенного времени, показывал себя лучшим работником. К сожалению, в настоящее время так много людей соглашались работать в ресторане быстрого обслуживания на долгий срок. Поэтому директор заведения после нескольких неэффективных уговоров остаться не стал ставить Лученя в затруднительное положение, а искренне высчитал зарплату за этот месяц. «Лучень! Братец Лу!» Он только вышел на тротуар, как из-за спины внезапно донес взволнованный крик. Лучень невольно обернулся и увидел девушку, одетую в униформу продавца KFC. Она быстро преследовала Лученя и пока бежала, выкрикивала «Подожди!» Лучень изумился. «Чинь-синь? Ты меня искала?» Девушка по имени Чэнь Синь работала вместе с Лученем. Хотя она и была его моложе, но проработала она здесь гораздо дольше. Лучен не особо с ней общался. Он лишь знал, что она была родом из Сучуани, в столице жила уже два-три года. Обычно они друг с другом не особо много разговаривали, перекидывались несколькими приветствиями не более. Чэнь Синь стремительно бежала. На бледном лице показался здоровый румянец, который делал ее еще красивее. Она остановилась перед Лученем и, не посмея взглянуть ему в глаза, спросила. «Ты... ты уволился?» Лучэнь улыбнулся и ответил. «Ага, нашел другую работу, поэтому здесь уже не работаю». Чэнь Синь наконец-то подняла голову. В глазах отчетливо прослеживалось разочарование. Она закусила губу и тихо спросила. «Ты ведь еще будешь дальше жить в столице?» Лучэнь растерялся. Он не был полным идиотом, а выражение лица Чэнь Синь было таким ясным. Как такое выражение лица можно было не понять? Только Лучэнь никогда не думал, что он мог понравиться Чэнь Синь. Он чрезвычайно мало мог вспомнить об этой девушке, ведь они только перекидывались небольшими диалогами в рабочее время. Слегка помедлив, Лучень кивнул. «Да, если не случится никаких предвиденных ситуаций, я останусь в столице навсегда. Я не могу уйти с моей нынешней работы». На лице Ченни Синь показалась радость. Она сказала, «В таком случае не мог бы ты оставить мне свои контактные данные?» Несмотря на то, что Лу Чен ничего не чувствовал к ней принимал ее только за коллегу по работе, в этот момент ему не хотелось разочаровывать девушку, поэтому он согласился. «Хорошо, добавь меня в фейксун, позже можем связаться». Лу Чэнь сообщил Чэнь Синь свой номер в После того, как Чэнь Синь записала номер в телефон, Лу Чен помахал ей рукой и распрощался. Но, пройдя немалое расстояние, он ненароком обернулся и заметил, что силуэт стоял на прежнем месте. В мегаполисе с 30 миллионным населением люди встречались и расставались так быстро. Вернувшись в свое скромное жилище, Лучень первым делом вымыл лицо. Он умылся ледяной водой, чтобы заставить себя успокоиться и как следует обдумать дальнейшие действия. Увольнение из KFC, разумеется, не было импульсивным шагом. Прибыль от этой работы была небольшая, но не уходило все дневное время, поэтому не было никакой необходимости продолжать там дальше работать. Лучен считал, что самой важной работой в настоящий момент являлось упорядочивание сокровищницы из воспоминаний. Огромное множество классических песен имело несметное количество превосходных трогательных историй. Эти воспоминания появились так внезапно. Несмотря на то, что они глубоко запечатлелись в его голове, Лучен не мог быть полностью уверен, не пропадут ли они внезапно в один прекрасный день и не оставят лишь пустые сладкие мечты. Поэтому упорядочивание, записи, хранение вещей из его памяти – несомненно, стояли на первом месте. Как только Луча умыл лицо, его голова прояснилась как никогда. Он сел за письменный стол, включил компьютер, достал бумагу и ручку. Сначала он набросал примитивную таблицу. Он провел простую классификацию по песням из воспоминаний. Сперва разграничил на большие разделы. Любовные песни, рок, народные песни, музыкальные темы из кино, китайский стиль, веселые песни. Затем большие разделы разграничил на малые. Например, любовные песни по эмоциям делились на нежные, вносящие к воспоминаниям, тоскливые, горестные, счастливые, а также песни, где мужчины и женщины пели дуэтом. А народные песни делились на студенческие, городские, деревенские, независимые песни и так далее. Что касается рока и веселых песен, то они содержали различные жанры. Чем больше Лучень писал на бумаге, тем отчетливее становился ход мыслей. Он сделал большой шаблон для рисунка по памяти. В шаблоне он выделил множество пробелов для напоминания, после чего мог медленно заполнять пробелы. Не думая о том, что написать, он полностью следовал своим желаниям. Таким образом, в полной мере можно было избежать ошибок и недочетов памяти. После окончания первого этапа в заполнении шаблона дальнейшая работа стала по-настоящему трудной. Для каждой песни требовалось сочинить музыку и слова. Отчетливые воспоминания о песнях позволяли Лученю неплохо играть на гитаре и петь их. Переписывать было очень легко, но многие песни после одного-двух раз прослушивания требовали немало сил на их восстановление. Еще была аранжировка. Кто-то некогда говорил, что если умеешь писать только мелодию, но не разбираешься в аранжировке, то ты занимаешься не настоящим сочинительством музыки. Это высказывание, возможно, было сказано в пылу, но не утрачивало смысл. Аранжировка как раз являлась самым большим недостатком в музыкальной стороне лучения Он имел очень ограниченные представления об аранжировке. Ограниченный опыт также шел из воспоминаний исполнителя Сюйбо, который обладал блестящим музыкальным талантом. Но его талант проявлялся в пении и игре на гитаре, а писать оранжировки у него не особо получалось. Классические произведения в воспоминаниях и учения зачастую имели изящную аранжировку, а порой и даже идеальную. Умелая аранжировка делала мелодию еще более трогательной, являлась ключевым фактором, без которого классическое произведение не могло быть закончено. Богатое музыкальное сопровождение требовало сочетания большого количества инструментов. Если бы Лу Чен хотел переписать ее на бумагу, это стало бы невозможным заданием. Лу Чен, безусловно, мог поручить кому-то другому завершить задание с аранжировкой. Китайская поп-музыка очень процветала. Композиторы, в совершенстве владевшей аранжировкой, наблюдались на каждом шагу. Просвещенных людей имелось в избытке. Но эти композиторы вряд ли бы сумели превосходно следовать требованиям Лу Чэня поэтому он еще больше задумался о том, чтобы самому постараться овладеть умениями и техникой по аранжировке, и чтобы в итоге классические произведения выходили из его рук. Лучен никогда не задумывался о том, что в будущем без всяких усилий будет продавать композиции из воспоминаний, чтобы всю оставшуюся жизнь жить припеваючи. Он был еще очень юн, имел большие желания и стремления, очень надеялся, что через упорную борьбу осуществит заветную цель. Что касается настоящего, то с аранжировкой пока стоило повременить. Чтобы ей обучиться, потребуется немало времени. Лучень открыл мастер создания песен и начал сегодняшнюю работу. Время незаметно утекало. В маленькой комнате стояла тишина. Лишь изредка то и дело раздавались стук по клавиатуре и щелчки мышки. Случайно можно было еще услышать вращение охлаждающего вентилятора старого компьютера. Одна за другой песни воспроизводились в руках лучения, затем сохранялись согласно классификации. Несколько важных песен он отправил в музыкальное хранилище Великого Китая для запроса авторских прав и регистрации, чтобы не возникло никаких юридических вопросов по авторским правам. Это было очень важно, так как в кругах популярной музыки очень часто поднимались споры и шум насчет авторских прав на песни. Расходы на запрос и регистрацию в музыкальном хранилище Великого Китая были очень высокими. Настолько высокими, что многие деятели в музыкальных кругах выражали свое сильное недовольство, но никто не подвергал сомнению авторитетности доверия этого сайта. На самом деле Лучейн мог очень легко сэкономить. Требовалось лишь опубликовать написанные им песни на крупных музыкальных форумах или музыкальных сайтах, заплатить несколько десятков юаней на регистрацию авторских прав, и можно было бы, в принципе, гарантировать, что у тебя были права. Но стоимость его песен была слишком высока. Лучейн не являлся человеком с узким кругозором. Как и прежде, когда он не подписал договор, наносивший вред авторским правам по оригинальным произведениям, он еще больше обращал внимание на потребность дальнейшего развития. К тому же сейчас у него имелись деньги для регистрации авторских прав. Доля выплат в красотневе и донат на трансляциях являлись его уверенностью в себе. Он вкладывал всю душу, усердно работая перед компьютером, вплоть до того, как его живот начал урчать. Только тогда Лучень вышел из самозабвенного состояния, невольно пощупал истощенный живот. Он посмотрел на время, что высвечивалось на экране компьютера. Оказывается, уже было 12 часов дня. Лучень не находил слов. Он не думал, что просидит так долго и что настолько изголодается. Следовало иметь в виду, что он не завтракал с восьми часов утра. Умственная деятельность и трудовые затраты были огромны. Лучень покачал головой, встал, спокойно постоял какое-то время, так как его тело окоченело от долгого сидения, и приготовился выйти наружу пообедать. Как раз в этот момент внезапно зазвонил лежавший на столе мобильный телефон. Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света Вебер специально для сайта aulai.ru. Глава 19. Блокировка. «Привет, Лучень!» Из динамика телефона донеслось радушное приветствие. «Давно не виделись! Как поживаешь в последнее время?» Память Лученя мгновенно активизировалась и в голове всплыло знакомое лицо. Он сразу же рассмеялся и задал встречный вопрос. «Староста Цао? Чего это тебе взбрело в голову позвонить мне? Соскучилась по мне?» На той стороне раздался звонкий смех. Лученью звонила староста группы факультета компьютерных технологий Дзинхайского университета Цао Сюджу. В университете на факультете компьютерных технологий девушек училось меньше, чем парней. Цао Сюджу была старостой группы на четвертом курсе. Несмотря на то, что у нее были самые обычные черты лица, она всегда выглядела приветливой и отзывчивой. Поэтому с одногруппниками у нее были отличные отношения. Помимо этого у Лучени и старосты Цао было много общего. Именно Цао Сю познакомила Лученя с его бывшей девушкой. Когда пара рассталась, она очень долго испытывала угрызение совести. «Фу-фу-фу!» «Соскучилась!» Цао Сю произнесла. «Рядом со мной мой парень. Он передает тебе привет и спрашивает, когда ты вернешься. По правде говорят ты в последнее время не появлялся в группе. Ты еще в столице живешь?» Парень Цао Сю тоже являлся одногруппником Лученя. Жил в соседней комнате общежития. Обычно они вместе играли в мяч. «Я все еще в столице и постоянно захожу в группу, только анонимно», — сказал Лучень. «Смотрю, как вы каждый день демонстрируете друг другу свою любовь и не решаюсь ничего сказать. В следующем месяце я вернусь». В следующем месяце Лучень собирался закончить учебу. Он уже накопил достаточно академических кредитов и возвращался, чтобы получить диплом и принять участие в выпускной церемонии. «Лучень, так ты в столице, оказывается, научился шуточки шутить?» Цао Сюджу злобно произнесла. «Сейчас я, как староста, должна тебе дать важное задание. К выпускному вечеру 9 июня подготовь номер, чтобы с блеском представить наш курс, и ты обязан получить за это награду». «Просишь меня приготовить номер на выпускной вечер?» Лучень слегка растерялся. «На курсе столько человек, почему выбор вдруг пал именно на меня?» Он не раз и не два выступал на сцене от лица курса, но выпускной вечер — это было совсем другое дело. В жизни человека такое случалось лишь раз. Цао Сюджу беспомощно ответила. «Ты же знаешь, все они герои в своих компьютерных игрушках, а выйди на сцену им уже трусы. Поэтому могу только тебя попросить потрудиться». К тому же все сказали, что ты, Лучень, умеешь петь и играть на гитаре, да еще и привлекателен. Если не ты, то кто? И все это обернулось против меня? Лучень не знал то ли смеяться, то ли плакать. Поразмыслив, он ответил. «Идиот. Твоему приказу, старосте Цао, я обязан повиноваться. Но у меня есть одно маленькое условие». Цао Сюджу стала любопытна. «Что за условия?» «В прошлом году все студенты нашего курса выезжали на мероприятие по народному творчеству. Студенческий совет сделал много фотографий. Мне нужны все фотографии со студентками. Неважно, групповые или одиночные, мне нужны все». «Что?» Цао Сюджу насторожилась и уже начала выходить из себя, спросив. «Ты что затеял?» Она являлась членом Дзенхайского студенческого совета и для нее не составляло никаких проблем достать фотографии. Но мотивы Лучени были очень подозрительными. Лучени рассмеялся. «Уважаемая староста, ты сказала, что я обязан получить награду. В таком случае мне следует хорошенько подготовиться, так? Эти фотографии я использую для клипа к песне. Когда видео запустится на сцене, то эффект будет впечатляющим, нет?» «А, так вот в чем дело. Неплохая идея». Цао Джу, как бы извиняясь, сказала. «Ну тогда я немного задержусь в офисе, поищу фотографии и перешлю их тебе». У нее был легкомысленный характер. В ней не таилось много замыслов, и она не могла думать о слишком многом. «Ладно». Оба человека немного поболтали и закончили телефонный разговор. Лучень вышел из своей квартиры и пошел наружу хорошенько перекусить. Когда он полностью забил свой желудок, то вернулся назад. Во второй половине дня он продолжил работу и в общей сложности систематизировал 20 песен. Такая эффективность считалась крайне высокой, но все эти песни были хорошо знакомы учению в его памяти, поэтому ему не составляло труда заново их написать. По дальнейшим прогнозам должно было стать еще сложнее, требовалось потратить уйму времени. Сейчас 20 выдающихся произведений ему уже хватало с избытком. Он не мог в один миг внезапно состряпать все имевшиеся в его памяти песни, Лу Чэнь хотел всеми способами выявить ценность каждой. Нужно было достойно обходиться с популярными в мире сновидений классическими произведениями. Лу Чэнь отправил 5 песен из 20 имевшихся в музыкальное хранилище Великого Китая для регистрации авторских прав. Не то, чтобы он не хотел зарегистрировать все песни, но у него просто-напросто не хватало денег на электронном кошельке. Для запроса и регистрации авторских прав для одной композиции требовалось потратить 600 юаней. На 5 песен Лу Чэнь из 3000 юаней. Если бы вчера в баре он не заработал денег, то он бы и вовсе не сумел заплатить за них. Пока он ругал про себя музыкальное хранилище Великого Китая, он решил открыть звездную площадку и снять деньги со своего аккаунта на случай непредвиденных обстоятельств. Как только он зашел через свой аккаунт, тут же бросилось в глаза уведомление. «Здравствуйте, стример Лу Фэй. Вы уже выполнили условия для подписания договора. Пожалуйста, свяжитесь с администратором. Спасибо за сотрудничество». «Что?» очень был удивлен и в то же время рад. Только сейчас он обратил внимание на количество подписчиков – 10142. На звездной площадке требовалось 10 тысяч подписчиков для подписания договора. Вчера ночью по окончании трансляции у Лучени было всего 7 тысяч подписчиков, а сейчас уже стало больше 10. На этот раз Лучени так сильно изумился, потому что он знал, что такой рост числа подписчиков произошел благодаря войску Лу под предводительством предсказателя Либо, который старательно распространял информацию о Лучени. Это и позволило достичь условия подписания договора тронутый и взволнованный Лучень кликнул на администратора во всплывшем уведомлении тут же открылось окно чата на панели высветилось айди супер администратор 002 лучень здравствуйте администратор супер админ 002 здравствуйте решили подписать договор да позвольте узнать в чем заключаются условия работы Суперадмин 002. Отправляю вам электронный договор для ознакомления. Если не будет никаких вопросов, тогда согласно требованиям распечатываете договор, подписываете его и отправляете в нашу компанию. Лучень. Ясно. Суперадминистратор 002 отправил Лученью экземпляр документа. Получив его, Лучень открыл его для ознакомления. Это уже был третий договор за эти несколько дней, который он просматривал. Читая его, он все больше разочаровывался. Этот договор, за исключением положений, касающихся стримера, по содержанию был практически полностью идентичен договору для новых артистов, который когда-то предоставляла Асу Цин Мэй. У него создалось ощущение, что новый договор просто заново переделали. Например, условия по творческим авторским правам, правам на портрет, ответственность за нарушение договора были один в один, только договор подписывали не на 10 лет, а на 5. Один лучше другого. Лучень горько усмехнулся, ведь он изначально надеялся, что сможет подписать официальный договор со звездной площадкой. Тогда бы он получал большой процент от прибыли и имел возможность попасть в рекомендации. Он не стремился зарабатывать миллионы каждый месяц, ему лишь нужно было, чтобы хватало на пропитание и уютную жизнь. А сейчас, судя по всему, он оказался слишком наивен. супер админ 002. Прочитали договор? Вам срочно нужно дать свое решение, чтобы я мог произвести на вас регистрацию. Лучень подумал и ответил. «Можно ли внести изменения в этот договор? Преимущественно это касается условий по творческим авторским правам». Если бы сторона согласилась внести поправки в требования по авторским правам, тогда бы Лучень, несмотря на суровость других положений, принял бы договор. Все-таки звездная площадка являлась прибыльной платформой, и не следовало ее осуждать за то, что она преследовала свои интересы. Суперадмин 002. «Внести изменения? Вы многого хотите». На нашей платформе договор для всех стримеров один. Невозможно только ради вас одного внести поправки. Вам дано либо подписать договор, либо отказаться от него. Это же так просто. Такой наглый тон был очень знаком Лученю. То есть все стримеры работали по одинаковому договору? Да это просто чушь собачья. Договоры для знаменитостей и неизвестных артистов были одинаковыми? Тут не нужно было иметь много ума, чтобы понять. Такое невозможно. Судя по холодному и жесткому тону суперадмина 002, он принимал учение за новичка, которого можно легко обмануть. Лученя ощутил поднимавшееся внутри его груди пламя и ответил. В таком случае я еще подумаю и пока не буду подписывать договор. Спасибо. Лучейн так и не получил желаемого и не хотел все еще больше усугублять ссори с суперадмином. Все-таки он до сих пор желал получать прибыль с платформы, поэтому вежливо отказался. В любом случае, без подписания договора Лучейн лишь получал меньший процент от прибыли и не появлялся в рекомендациях. Только и всего. Так или иначе, он не мог попусту отдать авторские права на свои оригинальные произведения. Суперадмин 002. Как угодно. Диалог сразу же завершился. Лучейн беспомощно покачал головой, испытывая некую подавленность. В следующий миг на экране выскочила надпись, от которой сердце лучения сначала остыло, а затем чуть не взорвалось от гнева. «Системное оповещение. Канал Луфея был временно приостановлен в связи с нарушением правил. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с администратором». БЛОКИРОВКА Книга «Идеальная суперзвезда». Читает Света выбор специально для сайта Aulay.ru. Глава 20. Одна дверь закрыта. «Системное оповещение. Канал Лу был временно приостановлен в связи с нарушением правил. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с администратором». Не стоило и говорить, что Лу как адекватный умный человек, просто не мог вот так наивно посчитать, что он нарушил какие-то правила, и это привело к блокировке его канала. Он отказался от требования подписать договор, поэтому был заблокирован суперадмином 002. Не самоуправство ли это? Еще какое! В этот момент Лучень чувствовал, как горячая кровь стремительно поступала к нему в мозг. Он изо всех сил сжал мышку и приложил огромную силу воли, чтобы постараться не сломать ее, потому что разбрасываться в гнебе вещами – проявление беспомощности. Сделав глубокий вдох, он превозмог себя и успокоился. Звёздная площадка являлась лидером среди платформы по онлайн-трансляции Она обогнала другие старые знаменитые платформы по количеству пользователей и авторитету, а особенно занимала ведущее место в плане развлечений. Поэтому, естественно, эта платформа обладала слишком большой властью. Заблокировать одного мелкого стримера не составляло для них абсолютно никакого труда. «Хочешь у нас здесь зарабатывать, дружок? В таком случае соблюдай наши правила!» Это системное оповещение ясно сообщало Лученю. «Кто со мной, тот процветает. Кто против меня, тот погибает». Вот так просто. Лучень еще не сделал окончательный выбор. Если он не склонит свою голову перед ними, тогда в начатом бизнесе стримера на звездной площадке он подвергнется гибельному удару, и ему будет перекрыт важный источник доходов. Стоило ли склонить голову перед партнером и послушно подписать суровый договор? Сначала Лучень открыл одну маленькую программу на компьютере, выбрал запись на полный экран, после чего щелкнул на слово «администратор» в системном оповещении. Снова всплыло диалоговое окно. Собеседником по-прежнему являлся Суперадминистратор 002. Суперадмин 002. «Разрешите узнать, вам требуется какая-то помощь?» Лучень от администратора отделял компьютер и интернет, но он мог почувствовать, как его собеседник в данный момент сидел с самодовольным видом. Он сдержанно ответил. Сперва я хотел бы узнать, за что мой канал был заблокирован. Суперадмин 002. Из-за того, что вы нарушили правила. Лучень. Позвольте узнать, какой конкретно пункт правил? Правило, что за отказ подписания неразумного договора следует блокировка? Суперадмин 002. Можете и так это понимать. Таков регламент нашей компании. Вы должны ясно понять, что еще не поздно раскаяться. Лучень. Сейчас я все очень четко обдумал. Суперадмин 002. Хм... «Говорите!» «Лучень, пошел ты в жопу!» «Суперадмин 002». «Что?» «Лучень, я говорю, пошел ты в жопу!» «Пошел ты в жопу!» «Пошел ты в жопу!» Такое важное послание, разумеется, надо было повторить три раза. Напечатав и отправив это сообщение, Лучень закрыл диалоговое окно. Не дал шанса своему собеседнику ответить, поставив его в затруднительное положение. Все тревоги лучения мгновенно прошли. Исчезла без остатка тоска. Он почувствовал небывалое блаженство и неимоверное облегчение. Нет ничего непоправимого. Если не было возможности дальше продолжать работать на звездной площадке, то всегда можно было найти другие места, где своими яркими талантами удастся заработать. Например, Sky Sports, Уилл ТВ, Удивительная судьба. Одна дверь закрыта, другая дверь открыта. Да и все эти платформы для онлайн-трансляции считались одинаково крутыми. Лучейн не верил, что, опираясь на те вещи, что хранились в его памяти, он будет не способен зарабатывать деньги. Тогда с какой бы стати ему пришлось терпеть только несправедливое обхождение? Лучейн отчетливо размышлял. Он понимал, что являлся новичком без каких-либо больших связей. Начинать непременно будет весьма тяжко и, скорее всего, он столкнется с множеством хлопот и проблем. Но в его сердце отсутствовал страх потому что он был очень молод и владел самой огромной сокровищницей мира. Эти преимущества являлись его острым штыком, способным пронзить все препятствия, встающие у него на пути. Укрепившись в своей вере, Лучень больше ничуть не досковал по выходу из звездной площадки и полностью игнорировал недавно всплывшее системное оповещение и диалоговое окно. Затем он открыл фейксун. «Интересно, товарищ суперадмин 002 уже вовсю металл грома и молнии?» – подумал про себя Лучень, когда входил в фейксун. В то же время в двух тысячах километрах от столицы, в Гуанчжоу. Гуанчжоу являлся одним из самых крупных городов в стране. Его население составляло 15 миллионов жителей. Начиная с начала политики реформы и открытости, город до настоящего времени занимал передовую позицию в экономике республики. За несколько десятилетий там основалось бесчисленное множество инновационных компаний и научно-технических групп, поэтому город называли «Восточной силиконовой долиной». Звездная медийная компания, подчинявшаяся звездной площадке, располагалась на 68-м этаже 75-этажного высотного здания в деловом центре Гуанчжоу. Два года назад, когда только впервые создалась новая звездная медийная компания, в ней работали всего 10 сотрудников, которые изо всех сил боролись за существование учрежденной звездной площадки среди многочисленных трансляционных магнатов. Несколько раз компания даже находилась на грани банкротства. Но заполучив знаменитую в стране медийную группу «Оранжевое удовольствие», в которую вложили деньги на раскрутку, «Звездная площадка» стала резко популярной. «Звездная» медийная компания при помощи богатых средств ресурсов медийной группы ударила по репутации «Скайспортс» и «Вэйл ТВ», украв у них пользователей. Она полностью сокрушила своих конкурентов. До настоящего момента «Звездная площадка» являлась одним из крупнейших лидеров по трансляции через интернет. И никто не мог ее пошатнуть. Богатая и высокомерная группа «Оранжевое удовольствие» после приобретения контрольного пакета акций выкупила целый этаж в богатом многоэтажном здании для офиса «Звездной компании». В отраслевом кругу она вызвала сенсацию, показав свои буйные и великие устремления. Бац! В офисном отделе управления хозяйственной деятельностью неожиданно раздался звук, заставивший людей подскочить от испуга. Лишь те, кто частенько играл в компьютерные игрушки, сумели различить, что это был звук, ударившийся изо всех сил мышки об стол. Многие имели такой опыт в жизни. Убил босс в игре? Ломай мышку. Зависла программа и не сохранился файл? Ломай мышку. Полдня качал в высоком разрешении видео для взрослых, а там оказался спанч боб Ломай мышку. Установил веб-камеру, чтобы наблюдать за своим малышом, а вместо этого узнал, что жена изменяет с твоим соседом? Упс, ломай мышку. Из-за письменного стола осторожно высунул голову бледнолицый парень и спросил. «Шеф, в чем дело?» Объектом допроса был мужчина 40 лет с худым лицом, маленькими глазками и истребиным носом. Он выглядел мрачно, как будто только что обнаружил, что ему изменили. В руке он держал уже испустившую дух мышь. Этот мужчина средних лет работал менеджером в отделе управления хозяйственной деятельностью звездной медийной компании. Его звали Джао Де Пин. Так как звездная компания осуществляла работу сотрудников в открытом режиме, то даже у менеджера не было отдельного кабинета. Он вместе с остальными работниками сидел в одной зоне. Являясь менеджером отдела управления хозяйственной деятельностью, Джао Де Пин, помимо управления отделом, еще частенько заходил администратором на звездную площадку и занимался там обычными делами руководящего персонала. Его ID был супер администратор 002. Что касается 001, то это был ID босса, который обычно не появлялся. Джао Де Пин раздраженно ответил бледнолицему парню. «Один мелкий стример совсем зажирался. Помогал ему подписать договор, а ему, видите ли, он не понравился. Я хотел заставить его одуматься, а он начал меня поносить. «Чего?» Бледнолицый парень тут же возмутился и закричал. «Нет, ну какие же невоспитанные нынешние новички!» «Какой у него айди?» «Заблокирую, посмотрим, не сойдет ли он с ума». Джао Депин отмахнулся, сказав, «Тайди, Луфэй!» Иероглиф Лу и слово «материк», иероглиф Фэй и слово «самолет». «Я его уже заблокировал. Подожди, я передам всем данные о нем. Если вдруг обнаружится, что он ведет трансляцию под чужим ником, то его опять постигнет наказание». Лицо управляющего менеджера было кровожадным, а в его тоне слышался гнев. Только что он действительно вышел из себя. Какой мелкий стример не испытает восторг от возможности подписать договор со звездной площадкой, а затем не будет восхвалять всевластного администратора. Такой дерзкий малый, как Лу Фэй, должен быть окончательно забанен. Бледнолицый парень лаконично ответил. «Ладно!» луфэй как раз в это время из-за соседнего стола внезапно высунулась еще одна голова это был парень в очках это не тот ли луфэй который исполняет свои оригинальные песни я кажется смотрел в звездном сообществе его видео парень в очках на самом деле еще хотел сказать какие красивые были песни у Лу луфе и что у этого стримера был потенциал стать популярной звездой на платформе но заметив дурное лицо Джао депинно он ограничивался общей фразой и не высказал всего того что у него хранилось на сердце оригинал это разве редкость? Джао Депин презрительно фыркнул и с пренебрежением произнес. «На нашей платформе проводят стримы тысячи певцов, и многие из них могут сделать оригинал. Нам нужны настоящие таланты, а не высокомерные новички». Бледнолицый парень кивнул, одобрив. «Шеф верно говорит!» Джао Депин испытал удовлетворение, окинул взглядом парня в очках и произнес. «Малыш шли ты хоть и старослужащий, но некоторым вещам тебе стоило бы поучиться у малыша Вана. Не нужно целый день только и пялиться в компьютер». Парень в очках подакнул, не найдя слов. Бледнолицый парень чувствовал себя довольным, но на лице при этом выражалась почтительность. «Ладно, мне пора идти!» Джао Депин встал и сказал. «Малыш Ван, перешли всем данные Лу Фе и удали всю информацию с форума, касающуюся его!» Бледнолицый парень тотчас же побежал. «Хорошо, шеф, гарантирую выполнение задания!» Джао Депин отрыхнул себя по заднице и вскоре ушел. Бледнолицый парень устремился к своему месту работать. Парень в очках незаметно вздохнул и снова присел Перед тем, как вложить деньги в оранжевое удовольствие, звездная компания хоть и была маленькой, зато была очень душевной. Администрации и стримеры являлись друзьями и желали оказать поддержку новым стримерам. Сейчас масштаб компании увеличился во много раз, у нее были деньги, но некоторые вещи изменились. Опередив своего коллегу, бледнолицевого парня, который собирался удалить всю информацию из форума, парень в очках тайком воспользовался положением администратора и сделал резервную копию данных по звездной группе войск Лу, загрузив копию в свое удаленное хранилище данных. Исполняемые Лу Фейм, Тимо и сосед по партии и Золушка были его любимыми песнями. Хорошие песни, которые его трогали, заслуживали того, чтобы существовать.